Глава 27 Анатолия Грачева в школе звали просто «Грач». Так называла брата Елена в те моменты, когда обижалась на него. К ней кличка не прилипла, мальчишки обращались по фамилии, девчонки по имени. И лишь брат, когда они ссорились, в ответ на черного грача бросал «А ты зимородок». Лена, родившаяся в середине зимы, нашла в иллюстрированной энциклопедии птиц изображение голубого зимородка и сочла эту птаху вполне симпатичной. «Зато красивая, не то что ты», – отвечала она Анатолию. Сейчас Елена держала в руках страницу из этой книги. Она узнала ее. Красивая голубая птица с белыми подпалинами и длинным черным клювом сидела, развернув голову в полоборота. Фотографию зимородка ей прислали в простом письме. Когда Харченко поднял уголовное дело, Елена наконец разглядела содержимое конверта. «Петелина, что с тобой?» – обеспокоился начальник. «Да так, позавтракать не успела. Голова закружилась», – выдала Елена первое, что пришло ей на ум. «Ты это брось! Правильное питание – основа здоровья! Марш в столовую!» «Иду, сейчас только воды попью!» «Вот говорю же я тебе, не 48 часов в сутках! Нужна оптимизация рабочего процесса! О себе подумай, и о показателях не забывай!» Как только Харченко вышел, Петелина тщательно проверила конверт. «Ни записки, ни обратного адреса!» Ее имя было выведено ровными печатными буквами – На штампе отправителя можно было разглядеть надпись «Владимирская область». Весь ужас ситуации заключался в том, что кроме исчезнувшего 18 лет назад брата, никто никогда Елену зимородком не называл. Толик объявился. Или это чья-то злая шутка? Кто еще мог знать о ее кличке? Разве что родители случайно услышали. «Владимирская область! Как же она сразу не догадалась!» Там, в деревне Бережки, живет ее отец. Пора задать ему вопросы и о сгоревшей сауне, и о канистре с буквой «П», и об этом глупом письме с фотографией «Зимородка». Елена схватилась за телефон, но ее большой палец замер над кнопкой вызова. Рука опустилась. Она не будет звонить отцу. Она хочет видеть его глаза. Завтра суббота. Она поедет к отцу в деревню и припечатает его неудобными вопросами о темном дне, когда произошла семейная трагедия. Отец должен рассказать ей правду, если она ему известна. Садясь в машину после рабочего дня, Петелина заметила Валеева. Оперативник появился перед ней в неестественно оттопыренной куртке. Он подошел к Елене вплотную и придержал готовую закрыться дверцу автомобиля. я это не звонила. Ну и что? Может, есть какое-нибудь поручение? Если понадобятся оперативно-следственные действия, я сообщу, капитан», — холодно ответила Елена. Вчерашняя обида канула на дно застывшего озера бабьих мечтаний и лед на поверхности укрепился. Она следователь. Ее призвание — распутывать ребусы, которые плетут преступники. А красивое белье она носит для себя. «Лена, вчера вечером, это совсем не то...» «Ну и прекрасно, я поеду...» Елена завела двигатель. Марат вцепился в раскрытую дверцу еще крепче. «У меня с ней ничего не было, ничего». «Меня не интересует твоя личная жизнь, Валеев». «Вышло недоразумение, я ошибся». «Я привезла детские вещи, только и всего, ты передал их?» «Надо забрать комбинезон ы с химчистки. Вот этим и займись». «А я еще у подруги спрошу, для мальчика». Елена хотела захлопнуть дверцу. «Подожди». Валеев полез за пазуху и извлек оттуда большого кота. Это Чингис. Пепельно-серый с платиновыми зализами на брюхе котяра холодно изучил женщину, лениво повел звериной башкой и скосил глаза на заискивающее лицо хозяина. «Куда ты меня приволок? Я же с тобой не советуюсь о своих кисках, и ты меня не дергай», красноречиво говорил его недовольный взгляд. Елена прыснула, д а в я з ь смехом. «Валеев, кто из вас главный, он или ты?» «Вообще-то я его Чингисханом сначала назвал, а когда он заматерел, решил сократить титул, чтобы не зазнавался». «Это не помогло, Валеев, ты в его свите». «Кормить перестану, тогда поймет, кто главный». Чингис зевнул, обнажив острые клыки. «Не рискуй, отгрызет что-нибудь. Пусть только попробует, я его первым кастрирую». Улыбка на лице Елены потухла. Куда-то не туда зашел их разговор. Ее взгляд упал на папку, торчавшую из женской сумочки. Там были копии страниц уголовного дела о массовом убийстве в сауне. «Ты спрашивал о задании?» — напомнила капитану Петелина. Валеев кивнул, поперхнувшись от неожиданности. В июле 94-го сгорела сауна в Измайловском парке. Погибли восемь человек. По этому делу работал оперуполномоченный Александр Долгов. Тогда он был старлеем. Возможно, он еще служит. Найти бы его и расспросить. «Мне его только найти?» – живо откликнулся капитан. «Если найдешь, поговори по-свойски. Заметано. Что узнать? Все». Марат погладил Чингиза. В мужских глазах засверкали кристаллы наглости. «Лен, давай попробуем повторить вчерашний вечер». «Повторяй, Валеев, вызывай свою т ё л к у «Я не так выразился». «Меня дочь ждет», — отрезала Петелина, застегивая ремень безопасности. Хлопнула дверца, Марат растерянно смотрел на отъезжающий автомобиль. Елена кусала губы, ее глаза недовольно поглядывали в зеркало заднего вида, пока машина не свернула.